Закулисье напоминало напоминала пещеру и оказалась больше, чем Чарли себе представляла. Она долго шла за Остином в темноту, пока они не добрались до двери. На ней висел оранжево-белый знак: внимание, установлена сигнализация. Но Остин открыл ее даже не вздрогнув и рассмеялся, увидев изумленное лицо Чарли. Половина из них не работает, сказал он. Хотя она и почувствовала себя немного глупо. Ему удалось произвести на нее впечатление. Одной из вещей, которые Чарли нравились в остене больше всего, было то, с какой уверенностью он передвигался по кампусу. Он приспособился к этому пространству и все здесь знал, как сама Чарли знала расшатанные половицы и погнутые петли дома, в котором выросла. Он мог бы показать ей каждый уголок и тайный проход, какие только есть в Ривервелли. Однако этот выход вывел их только на бетонную погрузочную площадку. Они сели на край платформы и свесили ноги вниз. Под ними были трап и парковка, а дальше простиралось открытое поле того бурого цвета, какой бывает в конце октября. Осень в Колсоне была бурной и капризной. Духота мгновенно сменялась прохладой, а с реки часто налетал шквалистый ветер. Чарли была поражена, насколько сейчас холоднее, чем утром. Теперь над ними нависли плотные серые облака, и она натянула на голову капюшон толстовки. «Прости, что с ней так вышло», — сказал он. «Ты не виноват». «Не виноват», — сказал он, показывая ей жест. И все равно она не должна была этого делать. Чарли кивнула и снова посмотрела на поле, позволив Остину приобнять себя. Долгое время они молчали. Она положила голову ему на плечо, охваченное тем же чувством, которое испытала в тот момент, когда они познакомились. Ее тянуло не только к нему самому, но и к тому, что в нем воплощалось, к жизни, которая могла бы быть и ее жизнью, если бы у нее были его манера держаться, его самодостаточность и столетний опыт владения жестовым языком, вошедший в плоть и кровь. Прижавшись к нему теснее, Она почувствовала явственное желание быть с ним, да, но еще и вобрать в себя его знания, уверенность, ощущаемую в каждом его жесте, впитать его удачливость и блеск в его глазах, поглотить его целиком.